Определённо, во второй раз дым оказал на меня гораздо худшее воздействие. И если оказавшись в роще сиквой, я могла быстро прийти в себя, то теперь пространно шараххалась среди толпы людей, не понимая, что происходит. В ушах стоял такой гул, что я не слышала, как жители с удивлением обсуждали моё странное появление. Затем из толпы выскочил отец. Лицо его было одновременно и радостное, и испуганное. Схватив меня за плечи и слегка встряхнув, он заговорил: "Коля, срочно берите мою машину и отправляйтесь домой. Не обращайте внимания на то, что вокруг. Вы должны добраться до дома, во что бы то ни стало. Оставьте машину как можно ближе к подъезду и сразу, сразу заходите внутрь. Ждите моего возвращения дома и никуда не высовывайтесь". В конце монолога отец вручил ключи от автомобиля и сжал мою руку, словно убеждаясь в том, что я их точно поняла. Затем он скрылся в толпе так же внезапно, как и появился. К тому моменту рассудок постепенно начал возвращаться. Я обернулась и увидела не менее растерянных друзей. Дима, Юлька и Вану Роб слегка покачивались и испуганными глазами озираясь вокруг. И только Егор, кажется, чувствовал себя сносно. Однако это ничуть не уменьшало его шока. Видя толпу людей, слыша шум тысячи голосов, он заткнул уши и закрыл глаза, вслух повторяя как мантру словосочетание: всё хорошо. Я никогда не отличалась упрямством и была готова исполнять самые дебильные указания отца, не вдумываясь в их смысл. А сейчас, когда наставления отдавались особенно тревожно, Я молниеносно прыгнула к друзьям и потащила их вон от толпы. Что происходит? испуганно азиралась сестра, пока откуда-то доносился голос по громко говорителю. Опасность, экстренная ситуация, повторял он, а мы никак не могли сообразить, что же происходит. Убедившись, что все друзья уселись в машину и даже Егор, потерявший бесстрашие, залез на заднее сиденье, я прыгнула за руль. Головокружение исчезло, оставив лишь лёгкий привкус дыма во рту. И теперь я могла определить наше местоположение. Машина была припаркована на улице Куйбышева, аккурат у одноимённой площади. Только сейчас я обратила внимание на то, что среди всей толпы, собравшейся здесь, не было ни единой женщины, лишь мужчины разных возрастов, волнительно размахивающие руками. и обращённые к центру площади, туда, где около дворца, забравшись по его ступеням, стоял другой мужчина и что-то говорил в мегафон. Дорога оказалась свободна. Вдавив педаль газа в пол, я повела машину по улицам, не особо обращая внимания на светофоры и ограничения скорости. И если в любой другой день я, не умело обращаясь с рулём, могла представлять опасность, то теперь ничто не мешало нестись по дорогам. Я никогда не видела город столь пустынным. Лишь изредка мимо нас проносились одинокие машины, спешащие куда-то, и, пожалуй, даже в четыре утра на улицах не бывало такого безмолвия. Меня тошнит, да неслось сзади. Егор был сам не свой. Впервые, оказавшись в автомобиле, он не только испытывал ужас от того, как быстро мы ехали, но и начал страдать от укачивания. Вместе с тем. Друг держался молодцом. Я видела, как он напуган, как бледно его лицо и как ошарашенно смотрят его глаза на дома и улицы столь незнакомые. Мы не слышали ни жалоб, ни криков ужаса от Егора. Попав в две тысячи двадцатый год, он старался держать себя в руках и не впадать в панику от буйства технологий, что были для нас совершенно обыденными. С командовав Юльке следить за Егором и всеми силами помогать ему. Я продолжала путь. Скажу честно, в тот момент до чувств друга мне не было никакого дела. Наклонившись над рулём, я смотрела на то, что случилось с городом, и удивлению моему не было предела. На некогда безжизненных серых улицах, среди домов и переулков, прямо из асфальта высились секвойи, ели и пихты. Мне казалось, они захватили всё вокруг. превратив город в дремучий лес и вдохнув жизнь в его каменные джунгли. Но выехав из центра и добравшись до родного спального микрорайона, я заметила гораздо большее буйство природы. Как я уже говорила, наш дом выходил на парк. Если раньше на далеями произрастали невысокие ивы, то теперь это место было не узнать. Всё настолько проросло сиквоями, которые оказались гораздо выше девяти этажек. что я даже сбросила скорость, чтобы разглядеть это место получше. Друзья с открытыми ртами уставились в окно. Егор и тот не смог скрыть удивления. В общем, ваш 21 век очень похож на моё место обитания, выдал он. Раньше такого не было, ответил Вануроп. Так сколько мы отсутствовали? 10 лет? 20? Что всё успело настолько измениться? И в чём причина столь буйной растительности, когда раньше муниципальные службы города тщательно следили за улицами? Неужели они напрочь забросили рабочие обязанности? Хотя отец выглядел так же, как раньше. Он совсем не постарел. Это натолкнуло меня на мысль о том, что прошло вовсе не так много времени, как я успела предположить. В подобных раздумьях я вела машину до самого подъезда. Подъехав и едва ли не вплотную к домофонной двери, я повестила ребят о том, что надо сразу заходить. Они были не против, поэтому спустя мгновение мы уже шагнули в лифт. Здесь Егора ждал новый шок. Когда он оказался запертым в железной коробке, которая к тому же двигалась, издавая поскрипывания, его нервы не выдержали. Забившись в лифте, он бросился к дверям и ванул ропу с Димой, Стоило огромных усилий удержать его на месте и не позволить сломать лифт. К радости нашего доисторического друга поездка завершилась быстро. Он пулей вылетел на лестничную площадку, а мне с трудом удалось уговорить его зайти в квартиру, которая, судя по ошалевшим глазам Егора, выглядела как сама преисподняя. Всё здесь выглядело как прежде, и я едва не забыла о том, что всего час назад была в мире полным злобных тварей. Милые сердце стены навивали успокоение, и шагнув в нашу с Юлькой комнату, мы обнаружили, что ничего за время отсутствия не пострадало. На том же месте находилась монстера, по стене у моей кровати вилась лиана, и все суккуленты, расставленные на подоконнике, казалось, приветственно размахивали лепестками, увидев нас. "Кайф!" рухнула на кровать Юлька, совсем позабыв о перепачканных ногах. Но времени на отдых пока не было. Я не могла решить, что важнее сделать в первую очередь: помыться, сбросив с себя грязную одежду, или же наесться, как в последний раз. Затем, решив, что в городе происходит нечто необъяснимое, и коммунальные службы могут в любой момент отключить воду, я побежала в душ, оставив друзей. Как чудесно, как прекрасно было стоять в ванной, позволяя потокам воды смывать с тебя всю ту грязь, что накопилась за 2 дня удивительного путешествия. Я почувствовала себя новым человеком и могла бы вечно стоять под душем, если бы не настойчивый стук в дверь, который повестил о том, что и другие хотят искупаться. След за мной прошмыгнула Юлька, а я обнаружила на кухне совершенно обыденную картину. Дима Иванов роп Расположившись за столом, поглощали все, что имелось в холодильнике. Дима огромными глотками высыпывал из кастрюли суп, не удосужившись даже подогреть его. В правой руке друга виднелся зубчик чеснока, и каждый глоток он заедал излюбленным овощем. О, да, это то, чего мне так не хватало, промурчал он после того, как дожевал зубчик. Сидевший рядом Ванураб жадно присасался к бутылке кока-колы. И несмотря на то, что напиток был ледяным и наверняка заморозил горло, никак не переставал пить. А поблизости от друзей расположился Егор, обгладывая запечённую куриную ножку, он причмокивал, не переставая нахваливать вкус пищи. Вся эта грязная компания с перепачканными ногами и поглощающая пищу руками, словно варвары, здорово наследила на моей кухне. Поэтому я, присоединившись к ним и наконец отведав привычной еды, поспешила напомнить, что после трапезы и душа им предстоит уборка. Юлька, довольно плескавшаяся в ванной, вышла в распрекрасном настроении. Одевшись во всё чистое, она кружилась по квартире, пританцовывая. А Дима, уталив потребность в пище, не мог свести с неё глаз. Упорхнув в комнату, она принялась нацеловывать цветочки, приговаривая: "Каака, на по ним скучала". Мне всегда казался удивительным склад характера сестры: чрезмерно добрая и витающая в облаках, она между тем никому не позволяла обидеть её. Можно подумать, что Юлька слегка глуповато, но это не так. Она была наделена хитростью, и данное свойство позволяло ей находить выход из любой ситуации. Передав сестре свои размышления относительно её характера, я тотчас получила ответ. Это лучше, чем быть такой, как ты. Про тебя никогда не скажут, что ты добрый и светлый человек, скуксилась она, будто я к этому стремлюсь. Когда все, включая Егора, ощутили на собственной шкуре достижения человечества, видели ющащейся на главо тёплой воды, в квартире была произведена уборка. Мы уселись на диван, И начали обдумывать то, что случилось с городом. Егора после ванны было не узнать: с чистыми волосами и в одежде отца, пускай она и была ему великовата, его можно было посчитать достаточно симпатичным. Так что Дима даже за нервничал, думая о том, как бы Юлька не обратила на нового друга слишком много внимания. Вану Роб в животцовой футболке просто утонул. Рукава доходили ему до локтей, из-за чего он выглядел чудаковато и даже получил несколько пуска и добрых, но все же насмешек от Димы. Нужно посмотреть новости, сказала Юлька, хватая ноутбук. Да, интернет это то, что может дать ответ на любой вопрос. Нам не составило труда найти информацию о случившемся. Все события были описаны в главных сводках новостей и помечены значком молнии. Мир сошёл с ума. Удивительные события по всей стране. Что это? Ошибка природы или результат деятельности человека? Вот что гласили заголовки. Мы открыли первый, так как тема сумасшествия нам была очень близка. Беспрецедентные климатические изменения охватили мир. В ночь с 9 на 10 января произошли изменения, которые до сих пор казались возможными только в научно-фантастических книгах. Температура повысилась на двадцать-тридцать градусов, что вызвало немедленное таяние снега по всей стране. Даже в самых отдаленных ее уголках среднесуточная температура воздуха теперь составляет двадцать градусов по Цельсию. Помимо сказанного выше, также изменилась флора и фауна страны. Теперь в место привычных растений появились хвойные, в большинстве секвойи. А по улицам бродят животные, относящиеся к эпохе Неогена. По оценкам ученых изменения относятся к периоду, в котором находилась Земля примерно 23 миллиона лет назад. Объяснений, почему это произошло, никто не дает. Просим жителей соблюдать указания властей и следить за местными новостными каналами. Значит, мы попали туда, откуда мечтали вернуться. заключил Вануроб, когда Юлька закончила вслух перечитывать текст. Скорее прошлое попало к нам, добавила я. Интересно получается. Это произошло из-за ТЖО? Юль, прочитай, что пишут в городских новостях, попросил Дима. Сеё минуту. Дальше мы услышали объявление губернатора о том, что всем женщинам, детям и пожилым людям запрещено выходить из собственных квартир. Правда, я думаю, Мало кто рискнул бы проделать это, учитывая то, что теперь на улице вас попросту могут сожрать. Этим объяснялась пустынность города, на которую я сразу обратила внимание, пока мы ехали домой. Помимо этого сообщалось, что коммунальные службы едва справляются с работой, и вода, равно как и электричество, могут быть отключены в любой момент. Но ну, о толпах мужчин на площади объяснялось очень просто. Это были военные сборы, и каждому гражданину, пожелавшему вступить в армию для борьбы с доисторическими тварями, полагалось жалование и полное обеспечение продуктами. Вот такие сюрпризы нам преподнесло самое начало 2020 года.